Мы оба почувствовали, что Рут смотрит на нас из машины и отстранились друг от друга. Ветровое стекло было полно отраженным небом, и видеть Рут я поэтому могла не очень хорошо. Но мне показалось, что лицо у нее серьезное и неподвижное, словно она смотрит спектакль, где мы Стоми м актеры. Что-то странное было в ее взгляде, и мне из-за этого стало чуточку не по себе. Томи прошел мимо меня к машине, открыл заднюю дверь, сел на сиденье. И я в свой черед увидела через стекло, как они здороваются, обмениваются короткими фразами, потом вежливо чмокают друг друга в щеки. Через площадь из-под навеса на нас смотрели другие доноры, и хотя никакой враждебности я в них не почувствовала, мне вдруг захотелось как можно скорее уехать. Но я заставила себя не спешить с возвращением в машину, чтобы Том и и р у т могли немножко побыть наедине. Вначале мы петляли по узким извилистым дорожкам. Потом выехали на почти пустое шоссе среди открытой, лишенной примет сельской местности. Об этой части поездки к застрявшей лодке вспоминаю, что впервые б о г з н а е т за сколько времени сквозь серую пелену пробилось слабое солнце, и поглядывая на сидевшую рядом Рут, я всякий раз видела у нее на лице е л е заметную тихую улыбку. Что же касается разговоров, мне помнится, мы во многом вели себя так, будто виделись регулярно и не имели нужды обсуждать ничего такого, что не имело бы отношения к нашей прямой цели. Я спросил а Томми, видел ли он уже лодку, и он ответил, что нет, но многие доноры из его центра видели. У него были возможности, но он их не использовал. Не то чтобы я не хотел, не в этом дело, сказал он, наклонившись к нам с заднего сиденья. Трудновато было только и всего. Собрался даже однажды с двумя донорами и их помощниками, но тут как раз у меня кровотечение, я не смог. Это было давно. Сейчас ничего такого со мной не случается. Мы ехали дальше через пустую местность, и в какой-то момент Рут повернулась на сиденье лицом к Томми и просто стала на него смотреть. Слабая улыбка с ее лица не сходила, но она молчала, и я видела в зеркальце, что Томми сделалось неуютно. Он то отворачивался и смотрел в окно, то опять на нее, то опять в окно. Немного погодя, Рут, по-прежнему глядя на него, принялась рассказывать довольно-таки бессвязную историю про какую-то доношу из ее центра, о которой мы ни разу не слышали, и все время она не сводила с Томми глаз и продолжала улыбаться этой мягкой улыбкой. То ли из-за того, что мне наскучил ее рассказ, то ли желая выручить Томми, я вскоре ее перебила. Рут, нам не обязательно знать о ней все до мелочей. Я сказал это без малейшей досады и ничего особенного в виду не имело, но тут вдруг, не дожидаясь, когда умолкнет Рут, едва позволив мне окончить фразу, Том м и ф ы р к н у л чего я раньше никогда от него не слышала, и проговорил: "Вот-вот, я то же самое хотел сказать. Я давно уже нить потерял." Я смотрел на дорогу, поэтому мне трудно было понять, ко мне он обратился или к Рут. Как бы то ни было, Рут перестала рассказывать и медленно повернулась обратно, лицом вперед. Очень уж огорченной она не выглядела, но уже не улыбалась. И взгляд ее был устремлен куда-то вдаль, в небосклон перед нами. Но скажу честно, не о р у т я тогда думала в первую очередь. Томи заставил мое сердце екнуть. Одного его коротенького смешка, выражавшего согласие со мной, хватило, чтобы я почувствовала новую близость с ним после всех этих лет. Нужный поворот я увидела минут через двадцать езды. Дальше по узкой извилистой дороге, стесненной живыми изгородями, до купы платанов. Оттуда в направлении леса мы двинулись пешком, я впереди, но там, где тропа среди деревьев разделялась на трое, мне пришлось остановиться и достать бумажку с объяснениями. Стоя и с трудом разбирая почерк, я вдруг почувствовала, что за спиной у меня Рут и Томми молчат и ждут, почти как дети, когда я скажу, какой дорогой идти. Мы вошли в лес. И хотя тропа была довольно ровная, я заметила, что руд дышит все тяжелее и тяжелее. И вот Томми, судя по всему, трудностей не испытывал, правда намек на хромоту в его походке все же ощущался. Потом впереди показался забор из ржавой колючей проволоки сильно провисшей и раздерганной на покосившихся столбах. Увидев его, руд встала, как вкопанная. Но что же это такое? Воскликнула она с отчаянием в голосе, потом повернулась ко мне: "Ты ничего про это не говорила? Ты не говорила, что надо продираться через колючую проволоку? Тут очень легко будет подлезть", сказала я. Только надо ее немножко придержать друг для друга. Но рут в к о н е ц расстроилась и не двигалась с места. Вот тут-то, когда она стояла и плечи ее ходили ходуном от одышки.